После заключения аббовского мира Кантемир писал, «Насколько ваше императорское величество больше славы получает, и насколько основывается тишина в государстве вашем и безопасность на будущее время, настолько двор здешний менее доволен такой удачей вашей, ибо, с одной стороны, Предусматривается, что кредит французский на севере должен очень убавиться, а с другой боится, что Ваше величество получает возможность помочь королеве венгерской, что было бы верхом здесьшних несчастий. Этому страху я должен приписать усиленное внимание ко мне здесьшнего министерства. Состояние здесьшних дел столь плохо, что никакими усилиями не могут привести в безопасность свои границы государство истощено деньгами и людьми, военные силы недостаточные, министерства слабые и для таких важных действий неспособные, генералы неискусные, народ бедный и недовольный, король пренебрегает делами. В августе месяце. Скантемирх обедал у генерал-контролера О'Ри, который, заведя речь о движении короля Датского против Швеции, сказал «Принимая во внимание слабость короля Датского и отсутствие всякой надежды на помощь какой-нибудь иностранной державы, надо б на опасаться, что он надеется на какую-нибудь революцию в России. От такой революции приходят слухи со всех сторон». Как уже ее величество отсюда много раз было сообщено, и я считаю нужным еще повторить, чтобы ее величество обратила должное внимание на эти слухи. Кантемир отвечал, что он получил от своего двора доказательства ложности всех этих слухов. Извещая об этом разговоре, Кантемир писал: прежние поступки здешнего двора не позволяют мне допустить, чтобы подаваемые отсюда известия о предстоящей революции в России. происходили от здешнего доброго расположения к вашему величеству. Известно, каковы были всегда здешние происки против наших интересов при порте в Швеции и в других местах по смерти кардинала Флюри, злоба здешняя прекратилась бы, если бы ваше величество совершенно предались в здешние руки, как тогда и надежду имели». Но теперь нельзя ожидать никаких знаков здешней благосклонности, когда здесь почти уверены, что Россия к будущей весне присоединит свое войско к войску союзников королевы Венгерской, и, следовательно, здешние сообщения о революции делаются, или для того, чтобы, заставив ваше величество заботиться о внутренней тишине государства, отнять у вас охоту присоединиться к союзникам королевы Венгерской, или отвратить от себя всякое подобное, дозрения в случае, если бы действительно в России произошла какая-нибудь смута. Донесение Кантимира служило и твердую опору для Бестужева, который прямо представлял императрице, что на французские отношения надобно смотреть на основании донесений Кантимира. Он один может доставлять верные сведения, а никак не, не петербургские советники императрицы, которые издалека не могут иметь ясного понятия о делах. Бестужев намекал на Листока и Брюнмера, к которым, естественно, примыкал и Дальон, пользовавшийся по старой памяти расположением императрицы. В начале июля Дальон доносил своему правительству следующее. «Двадцать девятого июня был бал, на котором ее величество мне рассказывало, что она, гуляя накануне в своем саду, встретила гвардейского солдата». который подошел к ней со слезами на глазах и объявил, что разглашается, будто бы она своих верных подданных хочет оставить и уступить корону племяннику своему. — Я, — говорила Елисавета, — никогда в таком удивлении не была, и сказала солдату, что это совершенная ложь, и позволяю ему каждого, который станет тоже говорить, застрелить, хотя бы то и фельдмаршал был. Она рассказывала это господину Брюмеру, который ей представил, что подобные разглашения имеют одну цель — возбудить несогласие между нею и великим князем. Из этого видно, как нужно приставить к молодому принцу таких людей, на которых она могла бы совершенно положиться, а я ей сказал, что этот слух носится уже недели с три». Дальян хвалился своему правительству, что он вместе с Брюмером и Листоком имел важное влияние на решение шведских дел, не взирая на кредит бесстужевых и интриги английского посланника Вечи. Мы все проекты о супружестве между епископом Люпским и английскую принцессу опровергаем. Господа Брюмера и Листок мне сказали, что они недавно склонили царицу писать принцу, чтобы он не думал более об этом браке. Оба, по моему наущению и собственным выгодам, удваивают усилий, чтобы не свергнуть бесстужевых. Они с нетерпением ожидают возвращения уполномоченных из Абова, которые должны открыть довольно тайн и неправильных поступков. Намерение Брюмера или Стока состоит в том, чтобы по несвержении бесстужевых поручить заведованию иностранными делами генералу Румянцу. а также господину Нарышкину, который уже сюда едет, и князю Кантемиру, которого возвратят из Франции. Действительно, камергер Семен Нарышкин, посланник в Лондоне, был отозван оттуда, но Кантемиру, страдавшего смертельную болезнью, возвратить не успели. Уведомляя свой двор об уменьшении кредита Обергов маршала Михаила Петровича Безстужева-Дальяна, писал. Кредит гоф-маршала, правда, много упал, но на пять поднимется. Это такой человек, которого по неволе надобно будет через неприятелей его погубить, или же он в этом государстве будет играть важную игру. В половине августа Дальяна носил. Царица имеет твердые намерения поддерживать в Швеции принца Гольштинского, хотя нет таких способов. Каких бы вице канцлер тайно не употребил, чтобы удержать ее от серьезного вмешательства в дело, но голос его и шайки его уши очень слаб теперь. В случае перемены в министерстве генерал Румянцев будет иметь большое участие в новых распоряжениях. И хотя он сам по себе не склонен к французам, но можно обнадежиться его женой, интриганкую и очень ловкую госпожою. Веч ужин начинает за нею ухаживать. Голос безстужевый, его шайки очень слаб теперь. От чего же произошла эта слабость? Двадцать первое июля по Петербургу разнесся слух, что открыт какой-то важный заговор. Листок прискакал из Петергофа в Петербург. Императрица, находившаяся в этот день инкогнито в Петербурге, осталась здесь, не поехала в Петергоф, хотя лошади уже были приготовлены. Ночью по улицам разъезжали патрули. Прошло три дня в беспокойном ожидании, и, наконец, 25-го числа, в пятом часу пополуночи, генерал Ушаков, генерал-прокурор князь Трубецкой и капитан гвардии Григорий Протасов арестовали подполковника Ивана Лопухина, сына бывшего генерал-крикс-комиссара Лопухина, близкого человека к Левенвольду и попавшего под опалу вместе с ним.